Приложение 2. Постановление Совета народных комиссаров СССР. Совет народных комиссаров СССР. Постановление номер 625 от 29 мая 1944 года. Москва, Кремль. О мероприятиях по восстановлению индивидуального жилищного фонда в освобождённых районах и усилению индивидуального жилищного строительства в городах и рабочих поселках СССР Совет народных комиссаров СССР постановляет 1. Во изменение пункта 4 правил кредитования индивидуального жилищного строительства рабочих и служащих предприятий, утвержденных постановлением эконом-совета при Совнаркоме СССР от 26 апреля 1939 года За номером 386 разрешить ЦКМ Банку выдавать индивидуальным застройщикам суду на строительство и восстановление жилых домов в сумме 10.000 руб. каждому со сроком погашения суды до 7 лет. Второе обязать облкрай исполкомы совнарком республики наркомлес СССР главлесохрану При Совнаркоме СССР и других держателей лесного фонда отводить индивидуальным застройщикам в городах и рабочих поселках лесосечный фонд для заготовки строительного леса. Лесосеки отводить за счет лесосечного фонда, выделяемого обл. краисполкомами и совнаркомами республик на участках, расположенных в кратчайшем расстоянии от места производимого строительства. Отпуск леса инвалидам Отечественной войны, семьям партизан, военнослужащим, а также семьям погибших партизан и военнослужачек производить бесплатно. Третье разрешить исполкомам советов депутатов, трудящихся в освобождённых городах и рабочих посёлках отпускать индивидуальным застройщикам строительные материалы, получаемые от разборки разрушенных зданий, по льготным ценам. Четвёртое. Освободить в 1944-1947 годах от уплаты налога со строений и земельной ренты индивидуальных застройщиков, построивших или заново восстановивших свои жилые дома в районах, освобождённых от немецкой оккупации. Пятое. Обязать исполкомы советов депутатов трудящихся в городах и рабочих посёлках а отводить земельные участки для индивидуального жилищного строительства. в соответствии с проектами планировки города или посёлка, а в случае отсутствия проектов планировки по согласованию с местными органами комитета по делам архитектуры при совнаркоме СССР. Преимущественно в благоустроенных районах, обеспеченных водоснабжением, транспортом и электроосвещением. Размер усадебных участков устанавливать с учётом возведения хозяйственных построек и организации садово-огородного хозяйства. Б. оказывать застройщикам помощь в организации коллективной заготовки деловой древесины, местных строительных материалов и их транспортировке к месту строительства и в получении лесорубочного инструмента. 6. обязать директоров предприятий А. организовать снабжение хорошо ведущих дело работников предприятий индивидуальных застройщиков, строительными материалами, стройдеталями, полуфабрикатами, с кабиными изделиями, инструментом по себестоимости и оказывать им помощь в транспортировке строительных материалов к месту строительства. Б. Установить систематический контроль за ходом индивидуального жилищного строительства и использованием застройщиками средств, полученных на эти цели. Седьмое. Обязать исполкомы советы депутатов трудящихся в городах и рабочих посёлках и директоров предприятий а увеличить производство строительных материалов из отходов предприятий союзной и местной промышленности путём организации дополнительных мелких цехов, подсобных производств и создания новых предприятий по добыче местных строительных материалов, производству строительных и отделочных деталей. скабенных изделий, печного литья, сноска 1, гвоздей и прочего. Б. Выделить за счёт рыночных фондов и производства изделий широкого потребления: скабенные изделия, печное литьё, стекло, гвозди, кровельные, отделочные и другие материалы для продажи индивидуальным застройщикам. В. Организовать техническую консультацию для индивидуальных застройщиков. Восьмое. Обязать совнаркомы союзных республик, наркоматы и ведомства Союза СССР в месячный срок рассмотреть и утвердить план конкретных мероприятий по выполнению пунктов 6 и 7 настоящего постановления по республике, наркомату, ведомству в целом. Девятое. Обязать комитеты по делам архитектуры при совнаркоме СССР А издать в двухмесячный срок массовым тиражом типовые проекты жилых домов для индивидуального жилищного строительства с учётом климатических условий отдельных районов и использованием местных строительных материалов. Б. Обеспечить через местные органы государственного архитектурно-строительного контроля наблюдение за качеством осуществляемого индивидуального жилищного строительства в городах и рабочих посёлках. зам председателя совета народных комиссаров СССР В Молотов. Управляющий делами совета народных комиссаров СССР я Чадаев. Справка суды выдавались в размере до 10.000 руб. на срок до 7 лет из расчёта 2% годовых. Чтобы получить суду, рабочие и служащие подавали заявление дирекции своего предприятия. Отруждающиеся, не связанные с предприятием, в местные советы. Выдача суд рабочим и служащим производилась банком через предприятия, а трудящиеся, не связанные с предприятием, получали суды по спискам в местных советах. Источник. В помощь индивидуальному застройщику сборник материалов и статей Комитет по делам архитектуры при СНК СССР Москва, 1944 год.